Глава пятая. Тайна старого Троль-Даллина. Когда следующим утром Карри проснулась и, зевая, вышла на кухню, она обнаружила там за столом бабушку, лили выдумщицу и госпожу Руну. На столе стояли три чашки кофе и свежий пирог с малиной, но было незаметно, что кто-то откусил от него хоть кусочек. У бабушки было встревоженное лицо человека, погруженного в сложные раздумья. Лили приветливо поздоровалась с Карри, но тоже без обычной веселой улыбки. Скорее, она поглядела на девочку с сочувствием. Только госпожа Руна сразу уставилась на Карри колючим взглядом своих пронзительно-синих глаз. «Доброе утро!» растерянно сказала девочка. «Доброе утро, детка!» — проскрипела госпожа Руна. «Перейдем сразу к делу. Ты по-прежнему хочешь знать, что за бедствие на самом деле произошло в старом тролльдалине?» кари кивнула. В этот момент она почему-то почувствовала, что ей не так уж хочется это знать. «Так вот!» — Руна бросила взгляд на бабушку. Та кивнула и сказала... мы считаем что там вылупился дракон и не просто дракон а начала лили но госпожа руна невежливо перебила ее и ты кари похоже единственный человек в троль который может нас всех выручить кари вытаращила глаза не находя слов вот так новости я — пробормотала она. — Почему я? — А это мы тебе сейчас расскажем. Руна вновь покосилась на бабушку, усмехнулась и сказала. — А лучше покажем. Это будет гораздо быстрее всяких там объяснений. Айли, давай! Бабушка со вздохом встала из-за стола, повернулась боком к внучке и чуть приподняла подол. Карри прижала ладони ко рту, и Из-под юбки у бабушки высовывалась кисточка хвоста. Вот. Бабушка помахала хвостом, опустила подол и развела руками. Уф, кари зажмурилась. Но вскоре открыла глаза и храбро сказала. Не беспокойтесь, я уже и так почти догадалась. И что, я тоже тролленок? «И у меня вырастет хвост?» «Нет, ты не тролленок», — одобрительно поглядев на нее сказала Руна. «Ты человек, как и твоя мама. Но малая доля крови троллей в тебе есть. Это волшебная древняя кровь, которая часто дает людям необычные способности. Именно такая полукровка нам сейчас и нужна». «Зачем?» Чтобы отправиться в старый тролль Даллен, спуститься в пещеру и найти того, кто там вылупился, и забрать его оттуда. Он совсем один. Ему страшно. Только не забывай, детка, что драконы очень опасны. Намного опаснее, чем тролли. И они быстро растут, хоть и живут тысячелетиями. мы не можем допустить чтобы дракон из этой долины вырос ядовитым чудовищем надо забрать его оттуда пока он еще мал дракончик да сказала лиля я не видела его он спрятался от меня, но он сидит там он еще совсем кроха. я думаю изначально он родился из подземных вод и горного льда но сейчас судя по ядовитой скорлупе Малыш из ледяного дракона стал совсем другим существом. Похоже, в эти подземные пустоты и в самом деле попали какие-то промышленные отходы. Он впитал их, и они повлияли на него. — А я там не засну, как спасатели, — нахмурилась Карри. — Там же зеленый туман. — В том-то и дело, что нет, — сказала бабушка. — Зеленый туман волшебный! его источник «Драконья магия! Он действует только на людей, отводит им глаза и не подпускает к логову маленького дракона». «На нас, горных жителей, это волшебство не действует», — добавила Руна. «На тебя, скорее всего, тоже. Но дракончик не хочет выходить, он прячется». Лили уже убедилась в этом. «Он ядовит и озлоблен. Он не доверяет никому, ни людям». Не троллем. А если уж дракон решил спрятаться в пещерах, найти его не в силах никто. Вся надежда, что он выйдет сам. И для этого нам нужна ты, кари «Вы думаете, он выйдет ко мне?» «Ну да», — кивнула Лили. «Ведь именно к тебе пошел на руки тролленок Черныш. Волшебные существа хорошо чуют натуру людей». «Мы уверены, что дракончик не испугается тебя, и мы сможем его забрать со свалки, на которой он родился». «Не беспокойся», — сказала бабушка. «Мы довезем тебя на машине до самой пещеры и встретим на выходе с детенышем дракона». «Погодите, но ведь въезд в долину перекрыт полицейскими», — вспомнила Карри. Три дамы дружно усмехнулись. — Полицейских, — сказала Руна, — мы берем на себя. Вскоре от бабушкиной калитки отъехала старая-престарая машина. Такие машины уже и язык не повернется назвать старьем. Они давно перешли в категорию произведений искусства или музейных экспонатов. Несмотря на то, что автомобиль сверкал новой окраской и хромированными деталями, было вообще непонятно, как он еще ездит. За рулем сидела сама госпожа Руна, рядом с ней устроилась бабушка. На заднем сидении расположились Лилли и кари Машина ехала по зеленым горным серпантинам. Карри смотрела, как с каждым поворотом удаляются пестрые крыши и башенки Трольдалина, и в животе у нее становилось холодно. Вот так дела. Еще вчера жизнь была вполне обыкновенной, А сегодня она узнала, что ее бабушка и Лилля — хюльдры, а ей самой предстоит спасать из какого-то отравленного провала новорожденного дракона. — Не бойся, — прошептала Лилля, сжимая ей руку. — Дракончик совсем маленький и беспомощный. Он ничего тебе не сделает. Но если вдруг покажется, что там опасно, сразу выскакивай. Мы будем стоять наверху прямо у входа. я и не боюсь буркнула кари на самом деле ей конечно было страшно еще как но она думала о бедном дракончике который плачет там совсем один и никто совсем никто кроме нее не может ему помочь перед внутренним взором кари вдруг возникло странное видение это не дракончик это она прячется в темной пещере забившись в трещину среди скал ей плохо жутко и одиноко и она выглядит совсем не так как должна тело ее как то странно и некрасиво изменилось что это там сзади ушний хвост ли вырос кари вздрогнула и резко провела рукой по лицу прогоняя видение что с тобой кари с тревогой спросила лиля ничего поехали скорее Дорога зигзагами поднялась на гору, одолела перевал и начала спускаться в долину. «Девочки, готовы?» — прошептала Руна. За поворотом показалась стоящая на обочине полицейская машина, в которой скучали двое стражей порядка из муниципальной полиции. Дорога была наспех перетянута поперек красно-белой лентой. При виде древнего автомобиля полицейские встрепенулись и быстро выбрались из машины. «Дамы, поворачивайте назад!» — радостно объявил старший. «Проезда нет!» «Здравствуйте, сержант!» — раскланялась Руна. «А где вы видите дам и автомобиль?» — подхватила бабушка, пристально глядя прямо в глаза второму полицейскому. Взгляды полицейских стали стеклянными и задумчивыми. «Мне показалось, что я только сейчас видел здесь машину», — протянул один. «И мне?» — добавил другой, оглядывая дорогу и лес. «И в этой машине ехали три старушки?» «Нет, целая машина девчонок!» Румяных и синеглазых? Нет, три старушки. Полицейские принялись спорить. «Интересно я им, как показалось, старушкой или девчонкой?» — проворчала Лилля. Она выскочила из машины, легким шагом пробежала вперед по дороге и приподняла красно-белую ленту. «Проезжайте!» — крикнула она. «Путь свободен!»